Глава 32. «Вот они!» — вскричал Макрон, ударив одним кулаком о кулак. «Наверняка это те хреновые пираты!» Катон присмотрелся к стоявшим в заливе кораблям. Два из них определенно были триремами, а большинство других, судя по либурнской оснастке, были такими же, как те, что атаковали флот Равенны. Два похожих пиратских судна были захвачены несколько дней назад. Он кивнул. «Они самые, верно?» Молодой Центрион потянулся за спину и снял вещь-мешок. Макрон уставился на него с удивлением. «По-моему, сейчас не время перекусывать. Чем скорее мы вернемся с докладом к Виспасиану, тем лучше!» Катон покачал головой, вытаскивая карту из стилес. «Сначала я должен нанести это все на карту». «Ладно», — не стал спорить Макрон, — «только давай поживее». Катон быстро набросал контуры залива и мыса, обозначив укрепление и стоявшие в бухте корабли, и убрал принадлежности обратно в мешок. «Пошли!» До самой вершины горы оставалось совсем немного, и двое центурионов принялись карабкаться туда с таким душевным подъемом, какого уже давно не испытывали. Если все пройдет гладко, то уже через несколько дней флот Равенный войдет в залив и с пиратами будет покончено. Тогда они смогут вернуться в Рим с победой, и нарцисс заберет все обвинения в их адрес, и, кто знает, может даже расщедриться на награду. Жизнь начиналась снова казаться прекрасной. Причем настолько, что Макрон принялся сначала мурлыкать мелодию походной песни, что обрела популярность в британских легионах незадолго до того, как им с Катоном пришлось покинуть остров, а потом, набрав воздуха, и вовсе затянул во весь голос. «Помню, будучи юнцом...» Хотел я храбрым стать бойцом, увидеть мир с врагом сразиться и трахнуть каждую...» Внезапно Катон схватил его за руку и шикнул. «Тихо!» Макрон вырвал руку и сердито глянул на спутника. «Ты что нахрен делаешь?» Зашипел Катон с отчаянием во взоре. «Слушай!» Они присели на корточки на тропе. Макрон склонил голову, напряг слух и почти сразу же услышал голос доносившийся совсем с близкого расстояния с вершины. Оба центуриона подняли глаза, глядя вверх по тропе, что уходило за каменный выступ в шагах в 50 впереди. Прозвучал оклик или зов на незнакомом языке. Потом он повторился, словно окликавший, ждал ответа. Послышался звук осыпающихся из-под сапог камней, а затем снова тот же зов уже ближе. «Дерьмо!» — прошептал Макрон. «Он, наверное, меня слышал!» «Он ведь пока не поднял тревогу», — сказал Катон, торопливо обозревая склон в поисках укрытия. «С этим здесь, увы, дело обстояло плохо. Так или иначе, человек на вершине, надо думать, их слышал. Но, судя по тону его голоса, никак не ожидал обнаружить на тропе внизу затаившихся врагов. «Быстро! Туда!» — Катон указал на камень. Двигаясь настолько быстро и бесшумно, насколько это позволяло тропа, Центурионы уже почти добрались до выветренного камня, когда из-за него вывернул и застыл, как вкопанный не более чем шагах в пяти впереди мужчина. Смуглый, в толстом плаще, перехваченном ремнем, свисевший на нем тяжелой фалькатой. Пират уставился на них, разъюнув рот, однако не издав ни звука. На миг все трое замерли. Первым опомнился Катон. Он бросил мешок и, выхватывая на бегу меч, устремился на пирата. Охнув с перепугу, тот потянулся за мечом, но неловкие пальцы никак не могли ухватиться за рукоять. Котон налетел на него с разбегу, схватив левой рукой за горло, а правой, пронзив плащ, изо всех сил вогнал острие меча ему в живот. Пират сложился пополам над клинком, отшатнулся и завалился назад, увлекая за собой катона. Падение на противника лишило его воздуха так что некоторое время он не мог издать ни звука и лишь судорожно ловил ртом воздух. Между тем пират на последнем издыхании вскинул руки и, пытаясь вцепиться римлянину в глаза, расцарапал ему щеки крепкими обкусанными ногтями. Катона обдала запахом вина и чеснока, однако он, игнорируя вонь, нанес новый удар мечом из-под ребер вверх, целясь в сердце, чтобы положить конец сопротивлению. Враг неожиданно замолотил руками и ногами, конвульсивно содрогнулся, угодив при этом Катону коленом в пах. Тело его на миг напряглось, а потом обмякло. К тому времени, когда подоспел Макрон, Катон, выпустив рукоять меча, откатился в сторону, схватившись рукой за яйца. «Вот дерьмо!» — простонал он, следом за болью нахлынула тошнота, и его вывернуло на тропу. Макрон убедился в том, что пират мертв, после чего повернулся к своему другу и ухмыльнулся. «Не повезло». Но посмеяться над Катоном, скручившимся на земле, зажав руками промежность, он не успел. Оба они услышали оклик. Потом еще один голос. «Их тут никак полно», — шепнул Макрон Катону. «Оставайся здесь». Макрон расстегнул застежку плаща, позволив ему соскользнуть на землю. Обнажил меч и взобрался на камень, откуда, низко пригнувшись и осторожно балансируя, огляделся вокруг. Тропа вела через каменистое платок к небольшому укрытию на утесе, с одной стороны которого открывался вид на залив, а с другой — на подступы к морю. Пиратский наблюдательный пункт был сложен из грубых, необтесанных камней, щели между которыми для защиты от дождя и ветра были заткнуты землей. Над крышей из вился дымок а перед входом стоял человек. Издав еще несколько раз нетерпеливый оклик, тот, вытянув шею, всмотрелся в тропу, прихватил копье и двинулся по направлению к Макрону. Центурион осторожно соскользнул с камня и, прячась за ним, шепнул Катону. «Один малый тащится сюда». И на страже у них, по крайней мере, один да остался. «Ты тут лежи тихо, я им займусь». «Тихо!» Катон охнул и заскрежетал зубами. Его снова стало выворачивать наизнанку. Макрон присел и выставил меч вперед, готов броситься в атаку в тот миг, как пират появится из-за камня. Сердце его бешено стучало в груди, в то время как он, когда шаги противника звучали уже совсем рядом, силился затаить тяжелое дыхание. Потом шаги стихли, и снова прозвучал оклик. На сей раз в нем безошибочно угадывалась озабоченность, Пират двинулся дальше, но уже медленнее и осторожнее, а Макрон, взглянув вниз, понял, что тело убитого может в любой миг оказаться в поле зрения приближавшегося врага. Он отреагировал инстинктивно, с резким выдохом выскочил из-за камня и оказался в локтях в шести перед пиратом, держащим наперевес копье. «Дерьмо!» – выругался Макрон и, помедлив лишь долю секунды, бросился в атаку. Пират, поначалу застывший в ошеломлении, в последний момент опомнился и, держа копье двумя руками, сделал выпад, целя в римлянина. Макрон отбил наконечник в сторону и устремился на врага, направив меч ему в горло. Однако острие копья застряло в его рукаве и сила толчка сбила с ног. Макрон грохнулся на спину, да так, что из его легких вышибло весь воздух. С торжествующей усмешкой пират выдернул копье из рукава Макрона, И, шагнув вперед, замахнулся, чтобы нанести удар в грудь. Стальное острие пронзило кожу, и Центурион содрогнулся, однако удара не последовало. Нападавший что-то прокричал, указывая кивком на все еще зажатый в руке Макрона меч. Тот мигом его понял и разжал пальцы, выпустив рукоять. Все, все, сдаюсь! Я сдаюсь. Пират, стараясь не выпускать пленника из поля зрения, слегка обернулся и открыл рот, чтобы позвать подмогу из сторожки. Но прежде чем успел издать хотя бы звук, в воздухе промелькнуло что-то темное, и большой скулак размером камень задел по касательный его висок. Охнув, он отшатнулся, непроизвольно схватившись одной рукой за голову. Макрон мгновенно откатился в сторону, схватил свой меч и, совершив бросок к ногам пирата, полоснул его под коленом, разрубив поджилки и задев кость. Враг тяжело грохнулся навзничь, приложился при падении затылком о камень, дернулся и обмяк. Из глубокой раны на голове текла кровь. Подняв взгляд, Макрон увидел стоявшего, привалившись к скале Катона. «Славный бросок, парень!» Катон помахал рукой, принимая похвалу, и снова согнулся, морщись от боли. Макрон взглянул последний раз на пирата и припустил к сторожке, до которой было локтей тридцать. Его подбитые гвоздями сапоги громко топотали по каменистой тропе, но на внезапность больше рассчитывать не приходилось а стало быть, быстрота являлась решающим фактором. Прежде чем он успел добежать до хижины, чья-то рука отбросила в сторону кожаный полок и наружу высунулась увенчанная тюрбаном голова. Темнокожий, желтоглазый человек обернулся к Макрону. На лице его отразились изумление и страх. А в следующий миг Центурион налетел на него с диким ревом. Вдвоем они повалились обратно в сторожку, грохнувшись на висевший над огнем котелок. Пират заорал, обжегшись огнем и содержимым котелка. Воздух тут же наполнился запахом каши, смешанным с вонью жженых волос. Меч Макрона застрял в бедре пирата, и римлянин, выпустив рукоятку, навалился на противника, одной рукой сдавив ему горло, а другой перехватив запястье. Тот продолжал орать, хотя Макрон сжимал его горло все сильнее. Несколько показавшихся вечностью мгновений, пират дергался, вырывался и выворачивался – но в конечном счете все же лишился сил, а заодно и сознание. Макрон выждал время и, лишь убедившись, что с врагом покончено, разжал удушающую хватку и, тяжело дыша, скатился с него в сторону. Свет в проходе сторожки загородила тень. Котон облокотился на грубо сколоченную дверную раму, взглянул на притушившее уголье тело и поморщился. Не было необходимости его запекать. «Сам-то ты как? В порядке?» «В полном! Лучше не бывает!» Присев на корточе рядом с трупом, Макрон обеими руками ухватился за рукоять своего меча, рванув изо всех сил, высвободил оружие, вытер клинок, поношенный туникой пирата, и вложил в ножны, после чего устремился, оттеснив Катона к выходу. «На свежий воздух подальше от отвратительного смрада горелой плоти и волос!» «Ты-то это — Макрон кивком указал на промежность Катона. Остался жив, как видишь. Но в том, что у меня будут наследники, не уверен». Макрон улыбнулся. «Не бойся. Я еще расскажу им про твои железные яйца». «Спасибо на добром слове». Кот он сел, оглядел маленький наблюдательный пост и на миг задумался. «У нас проблема». «Да ну». Макрон кивнул в сторону лежавшего в хижине мертвого пирата. «По-моему, уже нет. Кажется, мы перебились здесь всех». Перебить-то да, перебили, но проблема никуда не делась. Подумай о том, что будет, когда пираты обнаружат, что их наблюдатели убиты. Они мигом смекнут, что мы побывали здесь, а стало быть, их база обнаружена. Макрон кивнул, мигом осознав последствия. Они удерут отсюда, а мы опять останемся в дураках вместе с хреновым префектом Веспасианом, который этому не обрадуется. Но слушай, если мы поскорее вернемся к флоту то может быть он успеет накрыть их в заливе до того как они обнаружат трупы Катон покачал головой увы трупы они обнаружат гораздо раньше с чего ты взял тот первый малый у меня такое впечатление что он ждал кого то когда заслышал твое пение смотри тут нет никаких припасов а ведь дозорные на наблюдательном пункте должны кормиться кто то приносит им еду а раз они кого то ждали Стало быть, тот наверняка окажется здесь достаточно скоро, увидит покойников и поднимет тревогу. Вероятно, подаст сигнал прямо отсюда, а значит, у телемаха будет уйма времени, чтобы исчезнуть задолго до того, как мы успеем добраться до Веспасиана. — Дерьмо! — пробормотал Макрон. — И что же делать? — Дождаться тех, кто доставляет провизию, и покончить с ними тоже? — Нет. Возвращение с докладом откладывать нельзя. — Здорово! Макрон в раздражении хлопнул себя по бедру. «И как тогда поступить?» «Есть только один выход», — ответил Катон. «Ты отправляешься назад и докладываешь обо всем. Возьмешь мою карту, чтобы все понятнее было, а я останусь здесь и буду ждать людей с провиантом». «Это сумасшествие!» — возразил Макрон. «Ты ведь не знаешь, сколько их сюда явится». «Вряд ли больше, чем один или двое», — промолвил Катон. «Чтобы провести по тропе вьючного мула, больше не требуется». «Так-то оно так. Но что, если сюда явится еще и смена этим наблюдателям? У тебя против них не будет ни малейшего шанса». «Не сочти за обиду, Катон, но ты не чемпион-гладиатор». «Да какие тут обиды?» – буркнул Катон. «Мне остается только надеяться, что они не меняют дозор так часто». Некоторое время Макрон молча смотрел на друга, ища доводы, чтобы переубедить его, но так и не нашел. коттон был прав. Они просто обязаны были не дать врагу узнать, что его тайное логовище обнаружено. «Ух, если бы я с дуру не запел!» — с горечью подумал Макрон. «Они могли бы увидеть этот пост, обойти его стороной и вернуться к своим, не поднимая шума!» Он посмотрел на Катона. «Ты прав, но останусь я!» «Это из-за меня нам пришлось их убить». «Нет», — замотал головой Катон. «Мы все равно должны были заткнуть им рот, иначе эти парни предупредили бы пиратов о появлении флота. Нам повезло, что их вовремя удалось обнаружить. Так что винить тебе себя не в чем». Макрон пожал плечами, так все-таки и не освободившись от чувства вины. «Иди», — настаивал Катон. «Веспасиан должен узнать о том, что пираты здесь». «Донесение необходимо доставить, и лучше тебя с этим никто не справится, а я сделаю свое дело здесь». «Понятно». «Но даже если тебе удастся разделаться с тем, кто доставит провизию, как ты после этого собираешься вернуться к флоту?» «Никак. Я буду ждать прибытия флота здесь. Если нам удастся застать пиратов врасплох, спущусь вниз, и ты скажешь, чтобы за мной прислали лодку. Если сюда явится столько врагов, что мне явно будет с ними не совладать, Постараюсь убежать и спрятаться. А потом подожгу наблюдательный пункт. Для наших это будет знаком того, что пираты знают о наступлении. Не думай, Макрон. Я попусту рисковать не собираюсь», — добавил Катон, пытаясь успокоить друга. «Мне больше нравится быть живым центрионом, чем мертвым героем», — Макрон рассмеялся. «Это самые мудрые слова, какие я когда-либо от тебя слышал, Катон. Ладно, когда мне отправляться?» Лучше всего прямо сейчас. Что? Даже не передохнув после схватки? Макрон, иди, а!» Со вздохом промолвил Катон и, вытащив из-за пазухи карту, протянул ему. «На, возьми». Макрон подался вперед и взял карту. «До встречи, Катон. Смотри, только не останавливайся. Будь осторожнее. Да, и больше не пой. А что плохого в моем пении?» Макрон ухмыльнулся, повернулся и зашагал через плато. Катон проводил его взглядом, пока тропа не пошла под уклон, и его друг не пропал из виду, и остался один, если не считать духов троих убитых пиратов, чьи тела лежали на вершине горы неподалеку от него. Вокруг неподвижного, погруженного в тишину наблюдательного пункта уныло подвывался рой, холодный ветер.